Хорошо, что остаточная балансовая стоимость высокой не бывает, но тысяч на 10-15 можно встрять. Несложные вычисления показывают, что 10-15 месяцев ты будешь работать бесплатно. Или меньше, если твоя разрядность выше четвертой. Все одно нихрена приятного. Форменное рабство. А не хочешь в рабство, разуй глаза и не ленись проверять оборудование в процессе приемки. Ведь что такое АДС? Это 20-тонный стальной комбайн с контейнерами для породы, буровым агрегатом, гусеничным шасси, четырьмя реактивными движками и довольно тупеньким п а р с е р о м Но какой бы он ни был тупенький, а пообщаться с ним можно и даже нужно. По крайней мере, сохранится протокол. И если коллеги нахимичили с п а р с е р о м так, что он вам наврал насчет работоспособности систем, — Вам будет чем прикрыть задницу от сеньора Роблеса. Больше бумажек — чище жопа. Такая у нас жизнь. Я к чему это веду? Со мной этот подлый трюк попытались провернуть ровно на второй вахте. Вылезли мы из астероидного пояса в точке рандеву. Задрыхли, поиграли в преферанс. Прилетел паром, принял нас, а вот уже модули редками стоят, а в них АДС. Ко мне подошел Данкан т е с и сказал на неподражаемом русском. «Мистер Румянцев, вы есть человек новый. Мой вам советовать проверяет модуль 4.7. Его сейчас вам делает загружает в борт, да?» «Спасибо, Данкан. Зовите вы меня л у ч ш и й Дан». «Спасибо, Дан», — говорю. «Зови ты меня а н д р е й Я подключил свой парсер к модулю, А там, мама дорогая, натуральный металлолом. Хорошо, если час проработает, но, скорее всего, не переживет даже приземление. Техники в ангаре сказали, что они тут вообще ни при чем. Есть приказ, они грузят. По здравым размышлениям разумным показалось связаться с диспетчерской, что я и сделал. В диспетчерской соединили с Роблисом. — В чем дело, Румянцев? — Сеньор Роблис. Считаю своим долгом доложить, что АДС модуле 4.7 я принять на борт не могу, ввиду его аварийного состояния. «Румянцев, вы пилот или поп?» «Извините, я херент и супериор огромной корпорации. Вы думаете, мне есть дело до вашего кривого оборудования?» «Разбирайтесь сами и не вздумайте еще раз обратиться ко мне с подобной ерундой». И отключился. Блацкович объяснил, что все просто. Пишешь докладную записку, тебе выгружают аварийный модуль, а если сменного модуля нет, то дневная норма автоматически снижается на одну АДС. Всего делов-то. Кстати, Андрей, такие выкрутасы оставлять без внимания нельзя, ни в коем случае. Я бы на твоем месте начистил рожу дежурному технику. Это его работа. Докладная записка раз, прилетаешь домой, находишь этого козла и бьешь ему в бубен два, и Данкану не забудь проставиться три. Это само собой, только Дан не пьет, а ты пирожков купи, он хоть и тощие пожрать любит. Насчет полировки хлебала я серьезно, в следующий раз подумают, прежде чем подставы лепить, а то давай вместе сходим». Я техников с такими замашками страшно не люблю. Совет показался разумным. В самом деле, докладная записка — это хорошо. Но педагогический эффект от показательного мордобоя совсем иной. Для народных масс, так сказать. За притворение в жизнь плана мести я взялся со всей серьезностью. На борту о д н о й Кассиопеи я выяснил, что дежурным смены является некто д е н и с Хорн. и прямо по прилету отправился в б л о к 2 на техническую палубу. Абрам увязался со мной, невзирая на протесты. — Ты натурально не понимаешь. А кто прикроет, если что? И возьми с собой что-нибудь тяжелое. — Так обойдусь, — самонадеянно отмахнулся я. И мы пошли обходиться так. На палубе было людно. Техники сменялись с вахты. В глазах хребило от всех оттенков серого. В ассортименте имелись чистые комбезы, грязные комбезы, комбезы пыльные, прожженные, заштопанные, рваные, целые, залепанные маслом частично и полностью. Одного такого частично серого взял в оборот Бласкович. «Братан, не подскажешь, где найти старшего техника Хорна? Зачем он тебе?» «Да тут-то моего друга для него пацанский подгон». Ну, если подгон. Да вон, за переборкой выгородка. Это офис дежурного смены. Он там. Спасибо, братан. Бывай. И обращайся ко мне. Заходишь и сразу в будку. Бей сильно, но не покалечь. В офисе обнаружились аж трое техников. В этой связи появились три насущных вопроса. Первый. Кто из них хорн? Второй. Как его не покалечить? и третий, как бы нас самих не погалечили. Третий вопрос был весьма актуален, так как пара молодцев отличалась богатырскими размерами. Первый вопрос решил Блацкович. «Ты, Хорн?» «Ну, я. А кто спрашивает?» Вот так все оказалось просто. «Вот он спрашивает, и большим пальцем через плечо в мою сторону». Моя сторона в тот момент лихорадочно вспоминала многочисленные драки во время оное, выбирая из широкого разнообразия максимально болезненный, но безопасный вариант рукоприкладства. «Ты чего за хрен?» — поинтересовался старший техник. «Разрешите, справочник, я вам покажу свою фамилию и звание», — отозвался ваш скромный повествователь, принимая со стола массивную книжку на полторы тысячи страниц формата А4. «Ну?» — протянул Хорн из кресла, пока я обходил стол, а заинтересованные техники расступались в стороны. «Вот, прошу». Мой палец отчеркнул произвольную строку. «Извольте обратить ваше внимание». Хорн уткнулся бритой ф и з и о н о м и и в разворот, что и требовалось. «Я нападал всей полуторакилограммовой массой бумаги снизу вверх». И еще раз, уже захлопнув книгу, вслед отлетевшей голове с хорошего размаха. Голова полетела дальше, а за ней — руки, ноги и кресло. Справочник упал пострадавшему на лицо, а потом на справочник упал мой кулак, раза четыре. — Меня зовут Андрей Румянцев, к о з ё л Я пилот позывной комета. Я сегодня потратил полчаса на твой дефективный модуль. «Да, молодой человек, советую больше так не шутить с летной секцией. Мы шуток не понимаем». «Пошли, Андрей», — произнес Блазкович. Я не удержался и совсем не рыцарственно приложил лежащее тело ботинком под ребра. Тело застонало. Остальные техники стояли с разинутыми ртами и не вмешивались. Так все ловко и быстро мы провернули. Только один все повторял. «Вы че, мужики, вы че?» Мы счастливо ретировались. Кажется, никто ничего не заметил. Я поинтересовался. Может, зря мы его так? Не зря. Если не так, то вариант только один. Каждый раз все модули дрючить. Они ведь только слабину почуют, пиши пропало. Рано или поздно попадешься. А теперь? Теперь у них всякие правильные мысли будут появляться при чтении летного формуляра с твоей фамилией. Справочникам по голове никому не охота. Вот так все обернулось. Историю про справочник вся база обсасывала недели две. Аварийных о д с о к мне больше подсунуть не пытались. Некоторое время мне было стыдно. Все-таки я бывший без пяти минут русский офицер, которому так поступать п р и с я г а й не вели. т Но только некоторое. Ведь я именно что без пяти минут... и на меня всякие условности не распространяются. Да и эффект налицо. Прав был древний, который сказал, что насилие разрешило в истории больше споров, чем все дипломаты вместе взяты. Добывал я хризалин, добывал я дайнекс. Возил титонировую руду на завод, что возле долины гейзеров на планете Втия. Втия, друзья мои, это планета-подружка Цандера, как Венера у Земли. В атмосферу на моей колымаге входить было страшно. Когда носовой обтекатель и кабину обхватил щупальцами плазменный спрут, в по т р о х а х ветеранского флугера что-то начало щелкать. И так оно нехорошо щелкало, что я передумал тысячу разных мыслей, каждая из которых приводила к живописной картине динамического разрушения центроплана в плотных слоях атмосферы. Но все обошлось. Слетал. Еще раз наложил пол Батфорта при выходе на орбиту, когда история с щелчками повторилась. Естественно, на базе к о с и о п е я встала в с т о и л о откуда через сутки вылез Пьер в о л ь е и развел руками. Мол, все в порядке, ничего не сломано, все работает. Ты знаешь, Андре, флугер как человек, да. Пока молодой, море по колено. А как состарится, так все что-то скрипит да щелкает. Твоему борту лет больше, чем тебе, раза в три. Не удивляйся, его время пришло. Я все-таки удивился необычному, какому-то философическому настроению техника и общей его плавности. Потом поглядел в замаслившиеся глазки и понял, что он на приходе после очередной порции своего самосада. Оставалось надеяться, что никакие важные узлы он в таком состоянии не тестировал. А то много мне будет толку от его философствования, когда флугер полетит в разные стороны отдельно от меня. Кстати, о гейзерах. Гейзер в космосе невероятно красивая штука. Столб воды вырывается иногда на сотни километров и тут же замерзает, так как на дворе температуры стоят сильно минусовые. Льдинки разлетаются в разные стороны густой тучей, а столб остается стоять наподобие ледяного дерева. Все это сияет и переливается самым причудливым образом. Из-за разнообразных минералов, которые в виде пылевой взвеси вмерзают в толщу льда и творят удивительные вещи с коэффициентом преломления света. Красиво нет слов. И очень опасно. Не приведи Господь попасть под такой залп при пролете над астероидом смешанного каменно-ледяного типа. А таких немало водится в скоплении АД-186. Это были в основном некогда основательно выгоревшие кометные ядра. Та самая красивая пыль превращает струю воды в прекрасный абразивный материал. На скорости в десятки километров в секунду она запросто препарирует любой флугер, даже серьезно бронированную машину типа нашего Хагена или Клонской Варегны. Беда в том, что астероид очень нестабильный предмет. Не всякий, но случается. Случилось и со мной. Скопление АД-186 изучено относительно неплохо, но именно что относительно. В этом слове скрывается масса информации. Например, подробных карт, где отмечены гейзероопасные астероиды, просто не существуют в природе. Об этом необходимо помнить, быть внимательным и осторожным. К сожалению, иногда осторожность не помогает в с е м Судите сами. Я отыскал жирненький камень 40 километров п о п е р е ч н и к е с хорошей такой перспективной жилой Дейнекса. Судя по спинрезонансному сканированию, чистого выхода этого драгоценного вещества ожидалось тонн 300, а это по скромным прикидкам 500 терапремиальных в месяц. Установил вышку. Вышка наработала 10 тонн руды, и я полетел забирать контейнер. Процесс несложный. Контейнер отстреливается в космос, я его подбираю, сбрасываю пустой контейнер, АДСК его находит, устанавливает на горбу и начинает работать дальше. Все так. Но вот у астероида по этому поводу имелось свое мнение. Когда к о с и о п е я пошла на взлет, впереди ахнула. Да как ахнула! Два, три, пять гейзеров одновременно или почти одновременно, что не играет роли. Я, как полуумный, дал полную тягу на маршево и заложил левый вираж. Мы почти разминулись, почти. На высоте полторы мы встретились со струей образированной воды из крайнего левого фонтанчика. И она сбрила мне половину плоскости начисто, прихватив консоль с блоком ш е р ш н е й Удар был так силен, что ф л у г е р закрутила в бочку, а я прикусил язык. Одурев от перегрузок, я умудрился перескочить через новооткрытое поле гейзеров, выровнять машину и дотянуть до парома. Благо, в космосе потеря половины плоскости — штука неприятная, но не смертельная. Я спасся. Я спас груз. И даже машину частично спас, большую ее часть. В результате я отдал за р о к поставить свечку в храме и заказать молебен святым Николаю Угоднику и Андрею Первозванному. Начальство оценило мои летные качества и пересадило меня на новенькую Андромеду. Заодно мне зачли испытательный срок, скостив целый месяц. Так я выжил и стал штатным пилотом концерна д и т е р х а з и и Родригес.